Глава вторая. Песни Улик Герч. Всегда озабоченный Субудай богатур сказал, «Надо вперед выслать разведчиков. Пусть выяснят, много ли войска в Тригестуме. Однако разве подобает тебе, Сайнхан, нашему владыке, самому с гостью всадников, идти в такую опасную разведку? Наверное, там поджидает нашего вторжения сам кайсар Фредрикус. Эти мангусы должны быть. Собрали там огромные войска, скрывающиеся за холмами» и подготовились к решительной битве, которые надеются в один день разгромить и уничтожить твоим до сих пор непобедимые тысячи тысяч воинов. Ведь если германские, итальянские, французские полководцы еще не сделали этого и не подготовились к, к битве, они и шаки, и безмозглые бараны. Конечно, они уже спешно сделали все, что нужно, призвали на войну всех, кто способен держать меч и копье и метать стрелы. Клянусь вечно синим небом, что где-то впереди нас, наверное, уже собрано огромное войско, и оно набросится на нас, когда мы войдем в город, беспечно радуясь воображаемой победе. Ведь не безумцы же они, чтобы, разину фрукты поджидать нас и не готовиться к решительной схватке. Все темники молчали или поддакивали, привыкнув к мудрости, осторожности и далекому предвидению опытного старого субудай Богатура. Только молодой хан Нахой, как обычно, начал спорить и предлагать неожиданные советы, вызывающие общее удивление и даже веселье. Все, что сказал сейчас прославленный Субудай-Богатур, правильное и ясно. Не мне указывать что-либо почтенному всеми нами великому Аталыку, но я прошу, как милости разрешить мне испробовать такую мою дерзость, приказать мне сотни или даже только с десятком моих буйных, отчаянных глоборезов Будем прямо в Тригестум, и я сейчас вам расскажу, что мы там увидим и как нас там встретят. Ну, расскажи, а мы послушаем и сделаем, как признаем нужным, — сказал Батухан, приподняв правую бровь. Мы не станем осторожно разведывать и спрашивать что-либо у жителей. Сколько войск в Тригестуме и кто их начальник. Нет, мы ворвемся в город с дикими гиканьем, размахивая мечами и крича «Сдавайтесь!» Сам великий завоеватель вселенной, грозный Батухан, подходит к вашему городу. Расстилайте ковры, ставьте угощение и вино, сегодня будет наш общий праздник. Все темники переглянулись, сдерживая улыбки. А хоть взглянул на Батухана, тот смотрел вдаль, на широкое море, где тихо стали подвигаться бесчисленные корабли, и от порывов, налетевшего ветром, то полоскались, то раздувались паруса. каммингус спросил. Если ты знаешь, что произойдет в Тригестуме, то, может быть, ты нам расскажешь, готовятся ли его жители к защите города. О нет, жители забирают семьи и более ценные вещи и убегают из города, надеясь укрыться в леса. На площади собираются богачи-вельможи, все в сверкающих латах с петушиными перьями на шлемах, извиня золотыми кольчужками на каблуках, хвастают топорчицы а сами гладят, как гуси. Они кричат, что их бог не допустит вторжения монгольских хор. Ведь у каждого вельможа имеется полтора-два десятка нарядных воинов, отлично вооруженных, а все они ссорятся и до сих пор не сумели соединиться в одно сильное войско, так как не сговорились, кого выбрать главным начальником. Каждый у них хочет быть главным. «А как они тебя встретят, хан Нахой? Так же приготовят угощение?» Нет. Услышав о нашем приближении, все военачальники умчатся в свои каменные замки и запрутся там, надеясь, что мы не сумеем проломить их зубчатые стены. Что же молчит Батухан? Все ожидали его решения. Казалось несомненным, что после слов Нахоя Сейнхан прикажет немедленно двинуться на Тригестум, всему своему войску. Но он ни на кого не смотрел, и по лицу его иногда пробегала тень, точно он был чем-то недоволен. Наконец Батухан сказал. Слово отчаянного Иисуннахоя согрели мое сердце. Он не мог сказать по-другому. Но главная наша задача состоит не только в том, чтобы брать город за городом, а в том, чтобы прочно укрепить великое монгольское царство, которое уже необычайно широко раздвинуло свои границы и будет опираться на два крайних моря. И на море китайцев, откуда солнце ежедневно встает, и расправляет крылья, и на последнее море, где солнце ежедневно расплавляется и тает. Как же нам поступить сейчас? От моего повеления зависит весь дальнейший успех нашего похода. Перед каждой решительной битвой нужно предположить, что противник очень умен и сделает самое важное и полезное, чтобы добиться победы. Все молча переглядывались. Думая так, мы должны действовать с крайней осторожностью Подходя к треистуму, продолжал батухан. И я еще подожду немного, прежде всего, мне важно узнать волю неба. Пусть все ведущие шаманы прибегут сюда, помолятся и мне объявят волю Бога войны Сульде и других богов-небожителей. Ты можешь услышать сейчас камлани нашего лучшего, опытнейшего шамана, сказал Субуда и Он приехал с родины с Ангайских гор и уже находится совсем близко в моем обозе. Я пошлю Нукера за ним, и он сегодня вечером, при свете костров, он будет молиться и петь перед тобою наши родные степные песни. И вечером в просторной пещере под нависшей скалой был разведен костер. Ангорские ханы расположились вдоль стен. Простые воины оставались снаружи близко ней, ней. Начиналась буря. Вспышки молний и раскаты грома, сделавшие непереставаемыми. При каждой вспышке на мгновение освещались внутренние пещеры, и ясно видны были монголы, тесно прижавшиеся друг к другу. Ни о каком движении вперед в ближайший день нельзя было и думать. Потоки воды стремительно скатывались с гор, набухали в ущельях, сдвигая огромные камни. В такое время все монголы старались укрыться под защитой скал и... Завидовали счастливцам, собравшимся возле Батухана в пещере. Вошедший Тургаут доложил, что он привез знаменитого улигерчи, певца монгольских воинских былин, Буру Джихура, который хочет передать великому Саинхану привет от всех степных родичей Джихангира. Тот милостиво сказал, «Пускай он нам споет, пока буря свирепствует, а на рассвете, быть может, она утихнет, и мы двинемся дальше». Но Кер подбросил в костер охапку бурьяна. Оцеревшие ветки трещали и плохо горели. Густой дым слался над головами сидевших и медленно выплывал наружу. «Вот он!» — зажептали все. «Вот Ули Герчи и шаман Буру Джихур!» В пещеру вошел монгол в промокшей одежде, старый, с двумя длинными седыми прядями волос, падавшими с висков на плечи. Он держал в руках плоский кожаный мешок со струнным инструментом, а Тургаут тащил на плече его переметные суммы. Сидевшие раздвинулись, и Буруджихур грузно встиснулся между ними. Из-под нависших мохнатых бровей смотрели точно всегда удивленные и ласковые глаза, казавшиеся особенно светлыми, на темно-бронзовом лице с клочками седых волос. Он вытащил из мешка инструмент, и его крючковатые пальцы быстро забегали по струнам наполняя пещеру красивыми переливами стонущих звуков. Он стал оглядываться, осматривая поочередно всех сидящих, и его внимание привлек один. Он отличался от других уверенных взглядом и тем, что над его шлемом поднимался пучок длинных черных орлиных перьев. Улигерчи посмотрел вопросительно на окружающих, потом на монгол с перьями, и все сидевшие утвердительно закивали головами. Буруджихур старческим, немного сиплым, но задушевным голосом затянул длинную ноту. Эта нота дрожала, то повышаясь, то понижаясь, а певец, не переводя дыхание, все тянул, и слушатели удивились, откуда у него такая сила и столько воздуха в груди. Наконец он со оборвал ее, когда монгол с перьями спросил, не резким голосом приказание, а слегка нараспев, как обычно певцы рассказывают сказки про Подвиги богатуру. Скажи нам, почтенный гость, Дивно-седовласый Улигерчи, Где твоя далекая родина? Как твое славное имя? В ком тебе нужда? Кому далекие чужедальные по помыслы? Говори все и не утаивай, рассказывай. Улигерчи снова запел, также же под переборы струн. Здравствуй, милое дитя мое, Узнаю тебя по могучим плечам По широким твоим крыльям. Ты отрада всех людей, ты черный пигой барс, бродящий с грозным рыканьем по хребтам черной горы Хантай. Ты сердце всего народа, дорогой сын мой, ты одинокий сивый коршун, склекетом носящийся над вершиной горы. Твоя прекрасная держава ханская окрепла, как я скала. Все твои многочисленные подданные начали наслаждаться высшими счастьем. Буду я к тебе приезжать в год три раза». «Приезжай и каждый раз спой нам песню о том, как живет великий монгольский народ, какие у него скорби, какие радости». Старик-певец ответил, «Какие у нас могут быть радости? Нельзя наслаждаться, когда над нами навис злобствующий враг неприятель. Нельзя наслаждаться, когда рядом поднимаются зловредные препятствия. Все беспокоятся, как ты справишься с врагом. Тут вот на заход солнца живут, говорят, злобные мангусы. Изобильны они всем» а видом отвратительный. Отправился ты овладеть их стадами и табунами, и народом подданными. Про тебя ведь в старинных сказках говорили, что предстоит тебе завладеть семью-десятью-восьмью странами. Семью-десятью-восьму стран? Верно. Мне надо захватить столько стран, сказал воин с орлиными перьями на шлеме. На радость, радость, на охоту, охота! Воскликнули хором сидевшие, Обычное монгольское приветствие. Ты рожден, чтобы содрогнулись твои проворные беспокойные враги. Настала пора, когда прекрасные владения иноземных королей станут рукавицей славного богатура, его заседленными переметными суммами. Весь вечер у Лигерчи Буру Джихур пел песни былины про широкие просторы монгольских степей, где пасутся бесчисленные дикие куланы, легкие и быстрые, как ветер, или табуны прекрасных монгольских коней. Прогустые леса, хангая, росаяны, полные дивных ценных зверей. Он воспевал подвиги монгольских богатуров Бумердин, Шарха, Бадена и Даяна Кюрила, которые не боялись врагов и покоряли самые страшные чудовища. Все слушавшие покачивали головами, тяжело вздыхали и на распев повторяли со стоном «О наша далекая прекрасная родина!» О, голубой Кирулен, золотой Анон, чужая сторона трудна, все чужие люди заносчивы, В чужой стране береги верного богатырского коня, он тебе и счастье богатство принесет, он из беды выручит и домой невредимым доставит».